Есть ли жизнь вне работы? Не забывайте, что жизнь каждого человека наполнена разными ролями, и работа только одна из многих. Не зацикливайтесь на ней, пусть ваша жизнь будет многогранной. Если у вас не ладится в одной сфере жизни, вы всегда можете переключить фокус внимания на другую, найти ресурсы, развиваться там. Не кладите все яйца в одну корзину, чтобы неудача в какой-то одной сфере не стала для вас концом света и потерей уверенности в себе. Да. В этой области что-то не ладится, но жизнь этим не ограничивается, и вы можете потрудиться пока в другом направлении. Поэтому со стрессом на работе помогает справляться укрепление других сфер жизни. Не забывайте про семью, друзей, увлечения, саморазвитие, отдых, любовь, здоровье, красоту, комфорт и быт. Стройте из них крепкую стену, вашу главную защиту от выгорания. Например, У вас проблемы на работе, но вы – это не ваша работа. Вы полезны и важны для ваших детей, родителей, учеников, друзей. В вашей жизни еще есть увлечения, спорт, творчество или благотворительность, в которых можно укрыться как теплым пледом, и они согреют вас в трудный час. Если вы потерпели фиаско в каком-то деле, отвлекитесь от него. Проводите больше времени с семьей, детьми, домашними животными или займитесь хобби. Проблемы с детьми? Начните учиться, займитесь спортом или своим здоровьем. Смысл не в том, что нужно забросить проблемную область, а в том, что нужно сместить фокус внимания и не зацикливаться только на этих трудностях. Понять, что вы и ваша жизнь не только работа или дети, а в ней есть еще много всего интересного и важного для вас, где можно черпать ресурсы. Определите для себя самые главные области вашей жизни. В этом тоже пригодится техника «колесо баланса» которую мы уже рассматривали в главе про достигаторов. И посмотрите, на что вы можете отвлечься и в чем находить силы, что наполнит вас, поддержит и морально поможет справиться с невзгодами. Давно известно, и мы это обсуждали, что смена деятельности — лучший отдых. Так легче всего поддерживать баланс работа-личная жизнь. Переключайтесь с одной сферы из вашего колеса на другую и будете эффективным человеком и в жизни, и на работе. Если есть возможность, После работы лучше пойти в клуб по интересам, заняться спортом или пообщаться с друзьями, чем провести время перед телевизором на диване. Так вы больше отдохнете и наполнитесь энергией для следующего рабочего дня. Но в повседневной жизни, к сожалению, мы редко находим время на общение, и напрасно. Оно сильно связано с уровнем стресса. Люди, имеющие проблемы с общением, больше подвержены стрессам и выгоранию на работе. Дружба. Или просто хорошие отношения с коллегами и близкими людьми может стать эффективным лекарством от стресса. Есть четыре принципа, которые помогают наладить отношения с окружающими и управлять стрессом. Первое. Общайтесь регулярно с близкими людьми, которые разделяют ваши ценности, интересы и переживания. За всеми суетными делами мы забываем встретиться с близким другом, даже за чашечкой кофе. Но это хорошо помогает преодолевать стрессовые ситуации. Поэтому... Обязательно запланируйте хотя бы один день в неделю, который вы сможете посвятить общению, и пару часов полностью посвятить ему. Делайте это регулярно, и стресса в вашей жизни станет меньше. Второе. Избегайте одиночества. Если вы будете держать свои переживания и эмоции внутри, они будут только накапливаться. Также бывает полезно подумать об кого-то. Когда мы говорим собеседнику о своих проблемах, Мы в своем же собственном монологе находим нужные ответы. Если у вас проблемы с социальными навыками, то их можно развивать. Попробуйте, например, завести разговор с коллегой, с которым никогда не общались, или с соседом по лестничной площадке. Делайте маленькие шаги, которые помогут вам наладить связи и восполнить недостаток общения. Третье. Не бойтесь проявлять чувства и эмоции в общении. Будьте искренни, позвольте себе плакать, смеяться и даже злиться. Выражение эмоций только улучшает наше самочувствие, особенно плач, который хорошо снимает стресс. А вот постоянно сдерживаться вредно. Накопившиеся чувства приводят к эмоциональной неустойчивости. Только не навредите собеседнику и не забудьте про уместность таких проявлений. Плач и смех от души на деловых переговорах – не лучшее решение. Четвертое. Создайте себе группу единомышленников. Задача непростая, но усилия стоят того. Хорошо было бы вступить в группу, где люди разделяют ваши интересы и убеждения. С ними вы сможете обсудить проблемы в вашей области, свои цели и мечты. Это ваша сильнейшая группа поддержки. Сейчас много возможностей найти такой клуб по интересам онлайн, но будет идеально, если у вас получится найти его в реальной жизни. Будьте искренними и открытыми в такой группе. Делитесь своими чувствами и будьте доброжелательными. Когда вы делитесь тем, что у вас на душе, Вы избавляетесь от тревожности и находите новые решения. Также слушайте и поддерживайте других людей. И наоборот, ограничьте себя от людей, общение с которыми вызывает у вас стресс и забирает энергию. Чтобы понять, наполняет ли вас общение с вашим окружением, задайте себе вопросы. Часто ли вы чувствуете осуждение со стороны этих людей? Часто ли они указывают вам на недостатки и не отмечают достоинства? В вашем окружении много людей, с которыми вам трудно спорить? У вас есть друзья, которые только пользуются вашей поддержкой, но не оказываются в трудные моменты рядом с вами? Если на все вопросы вы ответили «да», то задумайтесь, приносит ли общение с вашим окружением вам силы и энергию, или оно способствует накоплению стресса, тревожности и усталости. Создавайте себе круг из таких людей, с которыми вам комфортно.